Насколько мы знаем, любая примитивная религия с необходимостью политеистична по своей природе. Примитивному человеку казалось вполне естественным возложить ответственность за каждое из множества природных феноменов на вполне конкретное божество по одному богу на явление природы. Первый исторический персонаж, задумавшийся о едином боге, достаточно могучим, чтобы контролировать и направлять все явления природы, был египетский фараон Аменхотеп IV, принявший имя Эхнатон и правивший в 1419-1400 годах до нашей эры. Правда, предпринятая им религиозная реформа ненадолго пережила его самого. Израильские племена, колена, на раннем этапе тоже, вероятно, исповедовали многобожие. Если и встречались отдельные монотеисты, до Вавилонского плена они неизменно составляли меньшинство, то еще на протяжении долгих столетий им приходилось утверждать свои взгляды без особого, впрочем, успеха. В Библии об этом сказано предостаточно. Но к моменту ее написания те, кто взялся за это трудоемкое дело, были стойкими, несгибаемыми монотеистами, что, естественно, потребовало весьма основательного переписывания истории еврейского народа в духе новейших монотеистических воззрений. Ревизию претерпели и многие из устных предания, охватывавший период до известной зафиксированной в документах истории. Не всегда подобная процедура протекала гладко. Предания в их политеистической форме часто были широко известны, и порой не было никакой возможности выкинуть слово из песни. Вот почему израильтяне, как и все соседние народы, включая египтян и нации, населявшие Междуречье, вынуждены были произносить «боги» вместо «бог» – «элох» по-еврейски. Слово «элохим» настолько прижилось, что буквально срослось в сознании верующих с понятием божества вообще. Поэтому даже когда авторы Жреческого кодекса излагали строго монотеистическую версию вавилонского мифа о сотворении мира, им ничего другого не оставалось, как продолжать писать «элохим» по отношению к единому Богу. Все эти рассуждения автоматически переносятся и на местоимение «наш». Слово «человек» всего-навсего перевод с еврейского «адам». Адам не имя собственное, как думают многие, но ставшее таковым за долгие годы. Создание человеческого существа описано в Библии как заключительный акт в семидневной драме сотворения мира. Не так далеко от истины, если взглянуть на эту историю глазами ученого. Первые приматы – Многочисленный отряд млекопитающих, в который входит и человек, появились на свет около 70 миллионов лет назад, вскоре после исчезновения динозавров. Еще примерно 30 миллионов лет понадобилось, чтобы избавиться от хвоста и стать похожим на современную обезьяну. А по истечении, видимо, еще 20 миллионов лет возникло существо, в большей степени напоминающий человека, чем обезьяну. Это был так называемый гоменит. Всего 2 миллиона лет назад он уже мог быть причислен к нашему биологическому роду – хомо. У хомо хабелис – человека искусного, мозг был меньше вашего или моего, но уже значительно превосходил по размерам мозг любой обезьяны живший когда-либо на планете. Около 150 тысяч лет назад на Земле появился первый представитель вида Homo sapiens – человек разумный. Этих самых ранних наших предков обычно называют неандертальцами. Костная структура их скелета слегка отличается от нашей. Изменения небольшие, но заметные.